Глава первая. «Пьешь?» «Ну да». Скип поднял почти пустую бутылку и, взболтнув ее, посмотрел на свет. «Вот только толку от этого!» Чем больше прокачивалась выносливость, тем меньше алкоголь оказывал воздействие на организм. Так что почти приконченная литровая бутылка 80-градусного абсента Ударила парню по мозгам не сильнее полулитровой бутылки пива. Причем опьянение уже начало проходить. «А зачем тогда пьешь?» Скип покосился на капитана, который, в отличие от прошлого раза, уже стал майором, и вздохнул. "Что-то я ничего не понимаю». «В смысле? Чего именно ты не понимаешь?» «Да ничего. Вот смотри». «Я знаю о системе больше любого ныне живущего, так?» Капитан невнятно хмыкнул. «Я самый сильный из игроков. По формальной сумме характеристик я сейчас соответствую где-то сотому уровню. Реально, не меньше семидесятого. Но то есть буду, когда организм усвоит все очки характеристик. Потому что, понятно же, никто не будет вкладываться во все характеристики ровно, а если считать по профильным... «Будет именно так. Ну, короче, ты понял». Скип слегка смутился от того, что говорит банальные вещи, но почти сразу же зло насупился и продолжил. «Но и сейчас я не менее, чем на тридцать пятом. То есть практически даже в данный момент я сильнее любого игрока и любой проникнувший через врата на планету твари не менее, чем на полтора-два десятка уровней. Не менее, чем в два раза». «И что?» Скип вздохнул. «И почему тогда от меня ни хрена не зависит? Почему меня волочет по жизни, как щепку? Почему я не могу распорядиться даже своей жизнью и только выполняю чьи-то команды? Даже то, что меня не наказали за мой же косяк, ну да, я понимаю, что накосячил, но на меня даже не наорали. Ну как так-то?» «И-и, милой капитан усмехнулся. «А как ты хотел!» «Вот скажи, когда тебя там грохнули? Кто в вашей траппе, да? Кто в ней старшим был? Ты?» «А это-то тут при чем?» — насупился Скип. «Притом, что к каждому делу надо иметь предрасположенность. Причем, чем на более высокий уровень ты претендуешь, тем большую. Ну или как минимум учиться. Долго, истово, до кровавых соплей головных болей». «Ты так когда-нибудь учился?» «Да». «Этому?» Скип отвел глаза. «Ну вот то-то. С предрасположенностью, как я понимаю, у тебя тоже все плохо. Иначе бы точно там у себя этим занялся. Потому что нам нравится заниматься тем, к чему мы чувствуем тягу, что у нас получается. А если у тебя к чему-то есть предрасположенность, то ты довольно быстро начинаешь добиваться в этом успехов». «У тебя же такого не было. Наоборот, ты сторонился любых возможностей взять на себя руководство. Даже сейчас, во второй раз. Так?» «Сейчас нет». «Ой, не лги, царю!» — со смехом произнес какую-то странную фразу капитан. «Ой, не лги!» «У тебя был год. Год!» «И что? Ты создал команду? А то и несколько...» Ну хотя бы в тех городах, в которых, как ты знал, точно откроются врата. Приобрел десятки, а то и сотни последователей, хотя бы из числа стукнутых адептов выживания, их же дохера. Причем они не только в своих чатах сидят, но и продукты запасают, оружие покупают, навыки разные осваивают. Ну там как костер развести без зажигалки, как рыбу приготовить без посуды, закладки делают. Да что там, слеты организовывают. «Ты это сделал?» «Нет?» «Тогда, может, ты хотя бы разместил нужную информацию в сети?» «Ну, чтобы люди, даже если они не поверят тебе сразу, потом, когда все началось бы, как можно быстрее смогли бы понять, что происходит и как надо действовать, чтобы с первых минут выжило как можно больше инициировавшихся игроков». «Да кто бы мне поверил-то?» «Кто-то бы да поверил. Да даже если и нет». Есть масса других способов. Написать рассказ, точно описывающий происходящее, а в конце дать ссылку на сайт, на котором приведены классификации отварей, их особенности, способности, сильные и слабые стороны, сведения о системном магазине, о прокачке. Пусть в качестве описания выдуманного мира, в котором действуют герои твоего рассказа. Когда началось бы, читатели вспомнили бы, да прошли по ссылкам. «Я не умею писать рассказы», — буркнул маг. «Да конкурс объявил бы в сети, вместо тебя бы написали. Деньги ведь у тебя были. Объявил бы первую премию тысяч в пятьдесят, сотни бы откликнулись. А потом еще какую-то движуху замутил бы, викторину там, кроссворды какие-нибудь, чтобы чем ближе, тем все сильнее тема в топе висела бы». Капитан вздохнул и покачал головой. Да и сейчас взять трапута ты создал, причем первый в мире, и ты считаешь ее сбалансированной или может хотя бы устойчивой? Как бы не так, только лишь вы соприкоснулись с нормальной устойчивой структурой, я имею в виду армию в частности и государство в целом, как она фактически распалась. И твои товарищи занимаются чем угодно, но только не задачами вашей траппы. «Да и нет у нее никаких задач. Не сформулирована. Совсем!» Капитан прищурился. «Как ты считаешь, кто должен этим заниматься, а?» Скип возмущенно вскинулся. «Но мы же... Я же... Мы же вам помогаем! Вы же нас так загрузили, что...» Он замолчал, нахмурился, потом зло скрипнул зубами. «Вот и я о чем...» усмехнулся капитан. «Ты самый сильный, но тебе просто не нравится руководить. Ты раньше постоянно избегал руководящей позиции, не так ли? Сначала потому, что сопляк, потом потому, что были люди сильнее тебя, затем потому, что не маг, а в бою они главные, ну и так далее. Вот скажи, за те 22 года, что ты воевал, сколько раз ты занимал позицию руководителя?» и как долго на ней удержался. Скип молча отвел взгляд. Его собеседник усмехнулся и, покачав головой, закончил. Вот то-то и оно. После чего тоже замолчал. Оба собеседника молчали где-то с минуту, после чего маг уныло произнес. Президента, что ли, убить? Капитан воззрился на него охреневшим взглядом, а затем расхохотался. Ой, уморил, ну ты комик! Пре-пре-прес. Скип криво усмехнулся. Никого он, естественно, убивать не собирался, ну из своих. Да и ничего особо нового капитан ему не рассказал. Все, что он сказал, было очевидно. Просто до сих пор все это вот так предельно жестко, никто не формулировал. «Ну, чтобы все стало четко и болезненно понятно». «Ладно, убивец», — махнул рукой капитан, когда отсмеялся. «Пошли, там тебя Евгений Юрьевич зовет». Глава аналитиков был не один. Когда скип, постучав, вошел в его кабинет, ему навстречу поднялся не только сам Евгений Юрьевич, но и еще какой-то незнакомый мужик в деловом костюме. Явно не военный и не ФСБшник». И дело не в физических кондициях, просто вел он себя очень нервно. К тому же, едва он заговорил, тут же стало понятно, что русский язык для него не родной, потому что в его речи явно чувствовался какой-то акцент. Обменявшись рукопожатиями с присутствующими, Скип и капитан присели к столу, за которым расположились глава аналитиков со своим гостем, и затихли, не собираясь вмешиваться в весьма бурную дискуссию. «Как хотите, но весь мой опыт восстает против подобной трактовки», нервно жестикулируя, продолжил гость какую-то свою сентенцию. «Потому что это нарушает все мыслимые физические законы». «Хм... А какую физику вы имеете в виду?» лениво улыбнулся Евгений Юрьевич. «Уж не ту ли, в которую для того, чтобы модель сошлась, воткнули гипотезу, что 80% энергии и материи... это некие неосязаемые и неопределяемые никакими известными методами темная энергия и темная материя. Мужик нервно вскинулся, жарко заговорил. В истории науки известен не один пример того, как сначала какое-нибудь явление или физически либо квантовый объект были вычислены, и только потом, спустя довольно много времени, когда методы исследований становились более совершенными, их смогли измерить и зафиксировать. Вспомните Бозон Хиггса. Вы считаете, этот пример применим к тому, что составляет 4 пятых энергии и массы Вселенной? Вам не кажется, что подобный подход все-таки отдает некой попыткой нашего научного мира, э, как у нас говорят, натянуть сову на глобус и замаскировать тот факт, что текущая научная картина мира попросту неверна? Просто новой пока не сформулировано, Или она не признается. Например, средневековые схоласты и теологи очень долго модернизировали вполне себе научную, разработанную великим Аристотелем картину мира, в которой Солнце, звезды и планеты вращались вокруг Земли, внося в расчеты некие дополнительные центры вращения, число которых у некоторых небесных объектов доходило до четырех-пяти. А потом пришел Коперник, и выяснилось, что дело совсем в другом. Может, и здесь дело обстоит таким же образом. Саву? Куда?» Мужик вытаращил глаза. А Евгений Юрьевич рассмеялся и, развернувшись к Скипу, хлопнул его по плечу. «Вот, знакомьтесь, это и есть Скип. Тот, кто, по вашему определению...» как раз и нарушает все физические законы. Причем на данный момент он делает это лучше всех на Земле. Мужик вздрогнул и напряженно уставился на мага. «А это господин Макс Регенсталлер», продолжил между тем глава аналитиков, представитель группы кризисного планирования при правительстве Федеративной Республики Германия. «Он выразил горячее желание побеседовать с тобой, Скип». «Так вот, откуда у мужика акцент». Мак молча кивнул. Несколько мгновений они с немцем рассматривали друг друга, после чего тот развернулся к Евгению Юрьевичу и осторожно уточнил. «Я уже могу начать?» Глава аналитиков улыбнулся и кивнул. «Конечно». Немец развернулся к парню и попытался выдавить улыбку. Но получилось у него плохо. Видно было, что он сильно взвинчен. «Прошу прощения, как я могу к вам обращаться?» «Скип». «И все?» «Этого достаточно». «Хм, понятно, спасибо. Нам сообщили, что вы, эм, некоторым образом перенеслись из будущего, в котором, несмотря на некоторый ступор с совой и глобусом, язык мужик знал хорошо». Он плел словесные кружева, используя вполне русские идиомы, пытался задавать перекрестные вопросы, поймать на противоречиях, но Скипу было на это наплевать. Он просто рассказывал все, как есть. Да, не позднее, чем через полгода после открытия врат, они перескочат на следующий уровень, вследствие чего через них начнут проходить твари до 30-го левела включительно, Ну и массовка также подрастет в уровнях. Да, могут и раньше, если кто-то на Земле до истечения полугода преодолеет порог в 15 уровней. Нет, это будет не последнее повышение. Следующее произойдет через год после этого. Опять же, если никто из людей за следующий после повышения год не наберет 30-го левела. Третье повышение уровня врат случится уже через полтора года после второго. Опять же, при соблюдении условий не превышения порогового уровня. Да, интервалы будут увеличиваться на полгода с каждым повышением. Нет, досрочное повышение уровня врат на моей памяти произошло только один раз, и именно на начальном уровне. Нет, это вряд ли серьезно урезало шансы игроков Земли на развитие, потому что в то время властями делалось все, чтобы максимально ограничить контакты людей с какими бы то ни было тварями, а также взять под контроль все имеющиеся врата. то есть возможности развития в самый удобный для этого период, наоборот, оказались максимально ограничены. Вследствие чего в тот раз имеющиеся возможности были использованы максимум процентов на 5. Нет, это не только моя оценка. Точнее, даже совсем не моя. Я не очень силен в анализе, так что просто озвучиваю выводы, которые сделали более сведущие в этом деле люди в моей старой реальности. Я не знаю, почему я перенесся во времени. Я не знаю, моя ли это реальность или параллельная. Нет, я не готов делать никаких предположений. Да, я считаю, что сейчас развитие идет куда эффективней. Этой информацией я не владею, потому что это мне никогда не было интересно. Я боевик, практик. Я не знаю. Я никогда этим не интересовался. «Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю». «Да блин, откуда я могу это знать?» Под конец беседы, больше похожей на допрос, Евгений Юрьевич, почувствовав, что скип уже готов взорваться, соизволил таки вмешаться в беседу, заявив, «Так, я думаю, пора заканчивать. Большинство вопросов, которые вы задали, достаточно подробно освещены в тех материалах, которые мы вам уже передали». Так что я рекомендую вам сначала детально их изучить и сформулировать новые вопросы, а уж потом мучить ими нашего друга. Если он, конечно, согласится на них ответить. Немец вскинулся было, но, похоже, разглядев что-то во взгляде Скипа, решил таки последовать совету. Когда дверь за спиной представителя группы кризисного планирования при правительстве ФРГ захлопнулась, Скип повернулся к Евгению Юрьевичу, и раздраженно спросил «И что это было?» «Беседа с представителем потенциальных союзников». «Но я же уже не раз рассказывал про все это, и даже не один десяток раз». Глава аналитиков пожал плечами «Ну, не знаю. Возможно, они просто затребовали разговор с, так сказать, первоисточником в целях проверки». «И много они сейчас проверили», — насмешливо спросил капитан. «Это ты у них спроси!» — со вздохом махнул рукой Евгений Юрьевич. «И у меня из-за всего этого все утро наперекосяк». «Мы еще нужны?» — уточнил капитан. «А то нам надо еще снаряжение получить». «Да нет, валите!» — устало махнул рукой глава аналитиков. «Какое еще снаряжение?» — удивился Скип, когда они вышли из кабинета. Капитан пожал плечами. «Принято решение упаковать тебя перед Германией по полной. Самое современное оружие, защита, снаряжение, всякие аптечки, пайки». «Пайки-то зачем?» — удивился Скип. «В системном магазе суточный паек стоит». «Ты меня спрашиваешь?» — насмешливо прервал его капитан. Скип нахмурился. Некоторое время они шли молча, после чего маг недовольно продолжил. «Да и защита мне не нужна». «Чего они могут мне предложить? Ратник? Да он...» «Говорят, боярин». Капитан насмешливо покосился на парня. Тот нахмурился. «А это что за хрень?» «Я и сам много не знаю. Говорят, типа ратника, но в разы круче». Скип задумался, но потом мотнул головой. «Все равно не нужно. Предпочитаешь сохранить подвижность?» понимающе кивнул капитан. Мак усмехнулся. «Да нет. Даже с моими текущими параметрами лишние килограммов двадцать подвижность меня не сильно уменьшат. Разве что инерция чуть повысится. Просто это бесполезный груз. Ну как если бы я для усиления защиты от пуль надел толстый свитер из овечьей шерсти? То есть не как амортизацию, что, возможно, и имело бы смысл, а именно как броню, понимаешь?» Просто пока у нас нет материалов, способных держать внедренные заклинания. А без них любая носимая защита против тварей неэффективнее листа бумаги. Ну, значит, боярин будет у тебя в качестве парадной формы. Выйти там, представиться, покрасоваться на фото. — Да нахрена? — вытаращил глаза скип. Капитан пожал плечами. — Ну или просто потом выкинешь. «Слушай, мне поставлена задача экипировать тебя по полной. Боярин тебе выдадут однозначно, а по всему остальному готов слушать твои пожелания. Ограничений нет. Носимая рация, тепловизор любой, бинокль с лазерным дальномером, прицелы, носимая РЛС, охранные датчики. Все, что пожелаешь». Тут он пихнул скипа кулаком в плечо. «И вспомни, наконец, что я тебе говорил о твоей траппе. «Неужели даже для них ты не сможешь подобрать чего-то полезного?» «А что, и для них можно?» — удивился Мак. Капитан только закатил глаза. «Тогда мне надо сначала пообщаться со своими», — решительно произнес Скип, останавливаясь и заходя в чат Траппы. Разговоры, согласования, а потом получение оружия для него и остальных членов Траппы заняли почти четыре часа. К неудовольствию Скипа боярина ему все-таки всучили. И именно как «парадку», как это обозвал капитан. То есть прилететь в Германию он должен был именно в боярине. Впрочем, это слегка компенсировалось тем оружием, которое ему выдали. Для дальних дистанций он по совету капитана выбрал ОЦ-44. С его силой и выносливостью он мог управляться с ней, как с какой-нибудь мелкашкой. если не забывать о массе и импульсе, конечно. вздумай он шмальнуть из нее стоя и с рук, особых повреждений тела и конечности у него не случится, но снесет его с огневого рубежа, как любого обычного человека. И о попадании тоже и речи идти не будет, потому что уносить его начнет еще в тот момент, пока пуля будет идти по стволу. Но если лечь и вбить сошки в землю, или еще как-то закрепиться — то машинка вполне внушала. Патрон 12,7 на 108, один из самых мощных в своем классе. И вполне может попятнать даже какого-то типа горлового. Не убить, нет, но попятнать вполне. Особенно если тот пока не преодолел 20-й левел. Кстати, машинка пришлась по вкусу не только ему. Рада тоже вцепилась в такую, как младенец в соску. На средний радиус он взял модернизированного печенега. Капитан предлагал АШ-12, того же полудюймового калибра, но у автомата оказался специальный и, увы, слишком слабый патрон. Никого крупного из него даже не подранить. Да и не нужен он был, по большому счету. Как, впрочем, и печенег. Против сильных тварей на средней дистанции вполне сработает луч. Да даже уже и солидно подкачанная плоскость тоже будет в тему. Слабых же можно посечь потоком плоскостей и теми же шипами. Но, с другой стороны, а пусть будет. Скип же за границу собирается, а там среди врагов не только твари могут оказаться, но и люди. Там-то у него не будет такой крыши, как здесь. Вот кто б ему сказал еще год, да что там, и пять, и 10, и 20 лет назад... что он будет на коротке с самим президентом, долго боржало и крутил пальцем у виска. А вот подишь ты. Так что, может, где и пригодится. Поэтому пусть будет. На пулемет несколько цинков патронов объема инвентаря пока хватит. А если что, то и бросить не жалко. Ну а в качестве оружия для короткой дистанции он по совету капитана выбрал РШ-12. И хотя патрон у него был тот же, что и у АШ-12, но одно дело, когда такой патрон используется в автомате, а другое — в короткостволе. Для револьвера он уж точно никак не мог считаться слабым. Плюс капитану удалось его удивить, потому что под револьвер ему специально изготовили особые патроны с серебром. Причем серебряной крошки туда сумели напихать почти столько же, сколько ему удалось запихнуть в наконечник болта его самодельного стационарного арбалета – 28 граммов. Плюс вышибной заряд. Так что этот револьвер с подобными патронами теперь вполне тянул на оружие последнего шанса. Более того, с этими патронами уже и АШ-12 становился не таким уж и бесполезным. Но, увы, таких патронов пока наделали немного. Скипу на руки выдали их всего 18 штук. Даже на один автоматный магазин не хватит. Так что от автомата он отказался с легким сердцем. А вечером, когда они наконец покончили с получением экипировки и вооружения, в Кремль прилетел сам. И не один. Всего вертолетов было 7 штук. 4 транспортных и 3 боевых Ми-28НМ. То есть толпень прибыла немалая. Из первого вертолета, кроме президента, выбрались еще министр иностранных дел, министр обороны и две каких-то дамы, странно знакомых на физиономию. Одна пожилая, а вторая, ну так, средних лет. Странно, потому что кто это и где скип их видел, он так вспомнить не смог. Вроде видел где-то, в магазине что ли, в одной очереди стояли... или в метро в одном вагоне сидели. Но где конкретно, в памяти так и не всплыло. Впрочем, все выяснилось достаточно быстро. Когда в небольшой толпе встречающих он разглядел того немца, с которым сегодня общался, как его вот там, Макс Регенсталлер. Скип перевел взгляд на дамочек. И вот тут как полыхнуло. Это ж та... как ее? Ну, бывшая немецкий канцлер. а вторая — зеленая, ну, которая у них сейчас министр иностранных дел. Интересно, зачем эту пенсионерку сюда принесло? Случай уточнить этот вопрос у него выпал уже через час, потому что за ним пришел посыльный и сообщил, что его вызвал президент. К удивлению Скипа его привели не в кабинет начальника базы и не в ВИП-апартаменты на пятом этаже, а почему-то в медчасть. Нет, она здесь была очень неплохой, ее просто напичкали разной аппаратурой. Это было сделано потому, что кроме, а часто и в процессе лечения, тут еще проводили комплексные исследования поражений, наносимых тварями, а также всего сопутствующего – влияние лечебных заклинаний, эликсиров регенерации и всего такого прочего. Президент встретил его, сидя на кушетке, раздетым по пояс. и с манжета измерителя давления на предплечье. — Привет, Скип! Рад тебя видеть в добром здравии! — весело поздоровался он. — Вот решили пойти по твоим стопам. — Здравствуйте! Э, э в смысле? — озадаченно уточнил Мак. — Но мы собрались подкачать характеристики с помощью сердец. Президент кивнул на соседние лежаки, на которых из-под простыней торчали головы министров обороны и иностранных дел. Но только ими дело не ограничивалось. С противоположной стороны от лежака, на котором главе государства мерили давление, была установлена еще парочка, на которых из-под простыней торчали головы Евгения Юрьевича и... Немецкой бабушки? Да что творится-то? А президент между тем продолжил. «Говорят, это довольно болезненно. Поможешь?» «Я?» — удивленно проблеял Скип. «Как-то это все...» «Нет, с одной стороны, вполне разумный поступок. Зона безопасности в Кремле не только поднимала регенерацию и восстановление здоровья на 20%, но и добавляла ко всем лечащим заклам и навыкам плюс два уровня». Где еще проводить опасные и болезненные эксперименты и усовершенствования, как не здесь? Но с другой, это ж президент. Он вполне может поднять любые свои характеристики, просто закупив их в системном магазине за очки. Вот не верилось Скипу, что от того, что добывают государственные игроки из числа военных, ему ничего не перепадает. По-любому имеет место свой налог. Это ж обычная практика. В будущем все собирали свою долю. Владельцы зон безопасности, командиры трап и кондот, региональные коменданты, а тут государство. Неужто ему мало того, что он получает с государственных игроков? Их же тут в Москве подавляющее большинство. По большому счету, кроме его траппы, других частников здесь нету. Если только кто тайком по окраинам шарится. «Ну да». У тебя среди всех игроков самое раскачанное лечение. Пятерка, насколько мне докладывали. Так что я прошу последить за нами, пока мы будем поглощать сердца. — Э. что? — Скип глупо лупанул глазами, после чего спохватился и торопливо заговорил. — То есть я хочу сказать, что это действительно больно. Очень больно. — Очень. — Вам точно это надо. Вы же... «Ну, вам же... Вы же не будете гасить тварей. Так что вам многое и не нужно. А остальные характеристики вполне можно поднять как очками за уровни, так и теми, что пока можно купить в системном магазине. У вас же есть там какой-то налог ведь? Ну, не может не быть. Так что вам не обязательно!» Президент усмехнулся. «Скип, насколько я понял из твоих рассказов, Главная проблема первого этапа заключается в недостатке опыта. Ну, то есть опыта не достает всегда, но на первом уровне врат система дает новому миру максимальные возможности для прокачки игроков. А вот твари через врата идут не слишком сильные, так что опыта с них выпадает слишком мало. Поэтому его недостаток на этом этапе наиболее критичен. Я правильно понял? «Ну, да», — осторожно кивнул Скип. «Вот поэтому все, что можно поднять без очков опыта, мы будем поднимать без очков опыта. Нам нужно прокачать как можно больше бойцов, так что очки опыта сейчас будут в основном направляться именно на их развитие. А мы уже как сможем», — усмехнулся президент, и, стянув с руки манжету аппарата-тонометра, аккуратно улегся на кушетку. После чего один из медиков быстро закрепил на его теле, руках и голове несколько датчиков, потом прикрепил руки и ноги к лежаку прочными ремнями с мягкой подложкой и так же, как и остальных, накрыл его простыней. Ну, — Но так как? Поможешь? — снова спросил глава государства, выводя скипа из ступора. — Да, конечно. — Ну тогда начали, — приказал президент. и спустя пару мгновений в медчасти раздался дикий пятиголосый вой. Скип вскинулся и, развернувшись к медику, который, побелев, уставился на корчащихся и кричащих первых лиц государства вместе с иностранной гостьей, испуганно проорал. «Регенерация! Они приняли зелье регенерации?» «Да, приняли. Сколько? Инвентарь у них был раскачан?» «На каком он у всех уровне?» «Скип, спокойнее!» Макс зло развернулся. Возникший откуда-то за его спиной пресс-секретарь президента, наткнувшись на его бешеный взгляд, слегка откачнулся, но все равно попытался объяснить. «Инвентарь раскачан до третьего уровня. Зелья регенерации закуплены. Все сделано, как вы рассказывали. Точно по вашим рекомендациям. Не беспокойтесь!» «Да я-то не беспокоюсь!» — тоном ниже, но не менее зло огрызнулся Маг. «Вам же потом расхлебывать! Но вот так без подготовки и с разбегу дела не делаются!» «Да почему без подготовки-то?» — обиженно отозвался медик. «Мы готовились, и пациенты тоже. Сказали же, инвентарь раскачивали и вообще. А чего мне не сказали?» «Ну, не хотели беспокоить?» — пояснил пресс-секретарь. — Мы вообще собирались все сделать без вас. Это президент в последний момент принял решение вас позвать. Ну, на всякий случай. Так-то подобные повышения люди уже проходили, но здесь особый случай. Скип зло нахмурился. — Ну да, особый. Как что-то надо власть имущим, так сразу. — Ранее все, кто через это проходил, были людьми молодыми и здоровыми. «А здесь все люди пожилые, с целым комплектом болячек», — продолжил между тем пресс-секретарь. «Вот президент, похоже, и решил подстраховаться». Мак прикусил губу. «Ну, против этого не поспоришь». «То есть сейчас они под максимально задранной регенерацией?» «Ну да», — кивнул помощник президента. «Все по стандарту, который списан с вас. Как вы рекомендовали, так все и сделано». А! Стонали прокачиваемые. Скип несколько мгновений смотрел на бьющиеся от боли тела, а потом сделал шаг вперед и, засунув руку под простыню, приложил ладонь к груди президента и активировал лечение. Тот вздрогнул и, расслабившись, замолчал. После чего открыл глаза и, поведя мутным взглядом, — посмотрел на Скипа. «Гости, помоги! Женщине! Ангеле!» — прошептал он, а затем повернулся к медику и попросил. «Капу дайте! Зря сразу не взял!» Скип развернулся и сделал шаг к кушетке, на которой лежала немка. Та на мгновение перестала выть и со стоном пробормотала. «О, oh майн-год!» Gib mir kraft und mich auf meinem. Weg. На немецком Боже мой, дай мне силы и укрепи меня на моем пути. <звы> Мак мотнул головой, ничего не поняв, но затем протянул руку и, положив свою ладонь ей на лоб, снова активировал лечение. Похоже, сегодня у него будет очень хлопотный вечерок.